расы и языки. Для того, чтобы начать с евреями расовую войну, пришлось смешать два совершенно разных явления: расу и принадлежность к языковой группе. Причём даже в языках сильно напутать. Ведь те, кого ещё Габины именовал арийцами, носит более длинное и скучное название индоевропейцы. Само слово возникло, когда в начале XIX века немецкий учёный Боб и Датчанин Раск доказали, языки ариев, захвативших Индию во II тысячелетии до Рождества Христова, иранцев и большей части европейских языков имеют общее происхождение. Появилось предположение, что существовал когда-то единый язык или группа сходных языков и народ, говоривший на этом по языке начал расселяться по разным сторонам света. Откуда? Ещё одна загадка. Но главное, известные нам индоевропейские народы говорят на языках одной группы, но относятся-то они к разным расам. В пределах большой европеоидной расы, как её варианты выделяются от 9 до 12 малых рас или расовых типов. В числе всех европейских народов Есть люди разного расового типа. Другое дело, что большинство норвежцев до 99% относится к скандинавскому расовому типу, а люди балканского расового типа среди них редкость. Светловолосые блондины с морозно-голубыми глазами тоже не очень распространены. Откуда вообще выкопали такую вопиюще антинаучную чепуху, как арийская раса? или семитская раса. А потому, что роль науки в жизни народов напоминает положение в международной жизни маленького государства со слабой армией, но при том с высоким уровнем технологий и высоким образовательным уровнем населения. Если это выгодно, на мнение такого государства можно сослаться. Престиж его довольно высок. Но вообще-то Ссылаться совершенно не обязательно, а если это не выгодно, так и просто вредно. А ещё лучше, можно приписать этому маленькому государству то, чего в нём отродясь не было и чего так никогда и не говорили. В Германии хотели ругать французов и евреев. Престиж науки был высок, заручиться её авторитетом очень хотелось. Расовые исследования были в моде. Интерес общества к ним громадный. В результате к расовой теме за уши притянули то, что к ней никакого отношения не имеет. Противопоставляя арийскую и семитскую расы, Чемберлен попал в десятку, не как ученый. С точки зрения науки он плел несусветную чушь, путая жопу с пальцем и божий дар с яичницей. Но именно в это время и в этой стране этот бред очень понравился. В результате терминами стали пользоваться широкие массы, и воцарилась уже вовсе неправдоподобная путаница. А тут ещё и такое название, как кавказская раса. Ввёл этот термин антрополог и врач Фридрих Блубенбах 1752-1840. Своими исследованиями он заложил основы современной антропологии, разделив человечество на пять рас. Краснокожую, американоидную, коричневую, малайскую, черную, негроидную, желтую, монголоидную. Пятую европеоидную расу Блуменбах назвал кавказской. Он решил, что Кавказ про родина европеоидов и что сейчас там живут самые расово-чистые европеоиды. В 19 веке термин заменили на средиземноморское. европеоидная и нордическая. Разные школы используют эти термины по-разному, обывателей просто путает. Но в Германии термин почти исчез. Ирония судьбы в том, что в англосаксонских странах сохранилось такое название для европеоидной расы. Иммигранты из бывшего СССР открывают в США ресторанчики с кавказской кухней, и добрые американцы зверяют, устраивают им обструкцию. Они-то ведь решили, что рестораны открыли нацисты? Попробуй объясни, что имеются в виду невинные и совершенно не арийские лаваш, чебуреки и бастурма. Не менее забавно выглядят малограмотные переводы американских детективов. На тротуаре лежало лицо кавказской национальности. Очень часто в оригинале стоит нечто вроде «на тротуаре лежал мужчина кавказской расы». То есть попросту белый мужчина. В Германии же стали говорить о нордической и об арийской расах. Ведь как известно, нординги говорили на арийском, индоевропейском про языке. С семитской расой анекдот ещё больший, потому что на языках семитской группы говорят народы очень разные в расовом отношении. Причём европейские евреи к ним не относятся. Если ставить знак равенства между понятиями европеоид и ариец, то европейских евреев тоже следовало бы считать арийцами. Говорят-то они на языках индоевропейской группы, в том числе таковы и созданные самими евреями: испанёль, ладина и идиш, возникшие на основе немецкого и славянских языков. Иврит и арамейский языки семитские, но европейские евреи на них отродясь не говорили. В Германии иврит сохранялся в роли языка религиозного служения, но в быту евреи говорили только по-немецки. Скажу строго между нами, только вы никому не говорите. У некоторых немецких евреев даже есть присловутая немецкая косточка. Вообще-то, если по науке её и у немцев быть не должно, ведь немцы, как и все остальные народы, очень смешанного происхождения. По всем данным науки, Но ну, никак не могут соотноситься язык, культура и анатомия. Но вот беда. Как будто назло всем данным современной невероятно развитой науки, немецкая косточка существует. Причём у многих волгодейчей переселенцев времён Екатерины этой косточки нет. А вот у прибалтийских немцев остедейчей эта косточка, как правило, есть. Так вот, У немецких евреев эта косочка тоже есть, что в своё время очень огорчало специалистов по расовой теории. Вообще, евреи народ чуть ли не самый разнообразный в расовом отношении. У них почти в равных пропорциях представлены, по крайней мере, три малые расы и проценты по 5 ещё три расы. Не будем пока обсуждать евреев из Эфиопии и Китая, чтобы у читателя совсем не пошла кругом голова, да и у автора тоже. Отметим среди всего прочего, что евреи представлены всеми тремя большими расами. Но рас надо, чтобы они были семитами, значит, семиты. Разговор о арийцах и семитах позволил считать евреев расово чуждыми, людьми восточной по происхождению семитской расы. К числу недочеловеков, кстати, отнесли и цыган, тоже говорящих на индоевропейском языке.